И мимо стола время от времени деликатно прошмыгивали соседи последняя прошла роха замедленно злосно шаркая хотела подробнее рассмотреть красиву жениха капитана пришлось пригласить её за стол вот тогда-то она и выдала знаменитое таки мимо той станции не проедешь подразумевая женитьбу обручального кольца Сенье найти не сумел, уже за столом на свадьбе поймал её руку и насунул на палец старинный перстень с чёрным изъеденным каменным жуком. Да на указательный надел от волнения, до чего Сенья был красивой. А ведь никто и по сей день не знает, что инфаркт у Сеньи случился на бегах. Лидеры дала в маленькой комнате. Анна сидела в ногах Усени и смотрела, как меняется его лицо. Челюсть ему она подвязала своей косынкой, и казалось, что у Усени просто болят зубы. Многие годы Вита ругала ему уже, даже мать его из Горького вызывала, а потом, когда поняла, что бега болезнь отступилась, видя, что он ходит сам не свой, задавала один вопрос: сколько и работала в основном на это сколько. Асения всё мечтал, как выиграет много денег и всё отдаст ей. Слава богу, в больнице шли навстречу, и вторую ставку оформляли по чужой книжке, и дежурство, и консультации в психосоматике. Правда, в компенсацию за такую каторгу она изменила взгляд на супружескую верность. А может, дело было и не во взгляде, а просто перестала любить Сеню или уважать да она, пожалуй, и не любила его никогда по-настоящему как эта Ненка, соседка по палате, наполину похожа, если Полина жива, она сейчас такая же, похожая на старого индейца, если жива ещё. то что Полину удалось спасти тогда чудо. легкие были доверху залиты водой спасла Полину Вита тем самым методом за который её выгнали с работы в 49 чуть не лишив диплома на свой страх и риск стала применять в клинике обезвоживание ртутным препаратом при безнадёжных отёках лёгких не по инструкции нынешних мочегонных тогда ещё не было больные стали оживать Она ходила счастливая, пока один возвращённый ей из того света журналист не написал хвалебную статью, вот тут и началось. Выяснилось, что препарат, содержащий ртуть, применённый врачом Вербицкой, при длительном употреблении оказывает отрицательное действие. С работы пришлось уволиться по собственному желанию, да ещё в этого дурня влюбилась в журналиста. Кончать надо было с этим. Так они с сеей оказались на севере, на берегу Обской губы, в посёлке Ныда. Полина это был её первый выезд в стойбище. Ныда была закрыта погодой, добираться пришлось на оленях, пурга мела, олени шли плохо, жорка поленьин сын всё оттыкал их хореем, пока не сломал его. Добрались только к вечеру. Коля салиндер Отец жорки вышел с чумом. Клечтая рубаха на ногах кисы, подвязно к ремню сбоку нож, поглядел на истрёпанные хареем ляжки оленей, потом достал из-под шкуры на нартах карабин, воткнул его прикладом в снег, она ещё удивилась: не заржавеет ли? И дети могут? уж потом поняла: и не заржавеет, и дети не могут. Алина задыхалась, могла только сидеть, булькала при каждом движении, запущенная в одянку. Возле неё ползала девочка в грязном платьице и маленьких кисах. Вита не раздумывая поставила кипятить шприц. За ней поползла девочка, но на полдороге остановилась она, была перехвачена пояском, от пояска тянулась верёвка такой длины, чтобы девочка не дотянулась до печки. выжила Полина а ведь каждый день принимала то самое вредительское мочегонное да ещё в каких дозах